Глава 15. На подземной базе пришлось задержаться. Слишком уж процесс создания третьего неба меня воодушевил. Нужно было прийти в себя, оценить трансформацию источника, новые возможности, до да скорость создания новых капель эфира. Заперся в тренировочной комнате сразу же, как выгрузил несколько тонн продуктов и всякой всячины, которую было решено сюда доставить. Результаты меня порадовали. По сути, в три раза ускорилось формирование капель, и теперь мне понадобится далеко не десятилетия и даже не годы, как другим магам, для следующего шага. Я думаю, что меньше чем за месяц мне удастся создать еще одно небо, либо за два месяца я ступлю на уровень архимага. Тренировка закончилась чуть раньше, чем мне хотелось бы. Перестарался! Отражатели маны не смогли поглотить всю ту магию, что я выпустил из себя последней атакой, и сработали датчики предупреждения о вторжении. Пришлось проводить проверку, чтобы убедиться, что в убежище ничего не пострадало. Пока ходил, заметил прелюбопытную картину. В отдельном учебном зале, выделенном исключительно для юного императора, помимо него самого и наставника, сидел еще один человек. Вернее, не совсем человек. «А мой фамильяр, Виви, что она тут делает?» Решил уточнить я у сопровождающей меня Стефании. «Пришла маму проведать. Да так и осталось, как узнала, что у неё есть братик. Спасибо тебе. Теперь мне за двумя капризными детьми следить. Она ещё и выглядит так, что мужики шеи ей вслед, как совы, поворачивают». «Да, неожиданно». «Заберёшь её?» «Нет». «Почему?» «Вам так безопаснее. Ты же знаешь, что она очень сильная». Ну, говорят, что впечатляет, но своими глазами не наблюдала. На занятиях прямо видно, что ты ее школьным образованием не занимался. Теперь она сидит большую часть времени вместе со своим братиком и учится. Пусть учится. Быстрее в человеческое общество вольется. А насчет силы? Она плюс-минус на одном уровне с Гранд Химерой может быть. Неплохой защитник для его величества, верно? Ты шутишь? Совершенно нет. М «Ну, тогда, наверное, пусть остается». Виви увидела меня и помахала мне рукой, но суровый седой наставник сразу же стукнул указкой по доске, заставляя ее сосредоточиться на теме. Я дождался конца урока и полчаса провел со своей приемной дочкой, слушая о ее новых достижениях и прекрасной успеваемости. Правда, она проходила задачи для четвертого класса, потому и справлялась на лету. «Ну да пусть. Так даже лучше». Мало кому посчастливиться сказать, что ему довелось учиться с императором за одной партой. Похвалил ее за то, какая она молодец. Напомнил, чтобы никого не обижала, но и себя в обиду не давала. И при этом всегда контролировала свою силу и отпустила обратно на урок. «Почти что человек», — задумчиво произнесла Стефания, смотря на нее. «Человечнее многих будет. Пойдем, закончим осмотр. Где там у вас надо плиты перекрытия подправить?» «В третьем спальном блоке. Идем». Я шел за Стефанией и думал, что будет дальше после того, как мир изменится к лучшему. Будет ли у меня хотя бы небольшой шанс пожить для себя? Не превращусь ли я из-за своих обязанностей в раба? Не знаю. Но в любом случае, главное, чтобы это будущее настало. И для этого мне все еще предстоит очень и очень многое сделать. Когда я покидал убежище, Стефания зачем-то меня благословила и сказала, что будет молиться за меня. А еще я успел увидеть небольшой церковный алтарь в одной из комнат подземной базы. Это сильно удивило меня, ведь я и в прошлый раз вещи приносил, но там ничего такого не было. А единственное пространственное кольцо, кроме меня, было у Стефании. Конечно, есть вероятность, что все это принес им Бортников, Но даже если и так, кольцо было только у нее. То есть она организовала эту доставку. Если честно, поражаюсь изменением, что происходит с этой некогда взбалмошной нимфоманкой. Но в целом я понимаю. Она все еще довольно молодая, даже тридцати нет. Но уже очень многое пережила. И смерть супруга, и давление родственников, и ответственность за целую империю, за воспитание императора и манипуляции со стороны членов Ордена, и ежовые рукавицы Тайного Совета. И даже собственную смерть. Она ведь, по сути, одной ногой уже была на том свете. Да, ее судьбе не позавидуешь. Меня ждала новая турне. И на этот раз азиатский вояж должен был доставить меня до Марианской впадины. оттуда, спустя месяц или полтора, как только закончатся осколки, в Австралию. И как-то мне беспокойно за этот маленький континент. Очень. Минимум людей. Много пустынных территорий. Запредельные показатели маны. Думается мне, что число изломов и мутантов на этом континенте может сравниться с Сибирью. А там совершенно точно не от меня моих фамильяров и армии воскрешённых. В дорогу я отправился, можно сказать, налегке. По пути проведал своих соратников и фамильяров, что участвовали в боевых операциях. Благо, ситуация в районе Сибирского кольца наконец-то стабилизировалась. Всё благодаря тому, что число изломов сократилось нашими общими стараниями. Сейчас армия, ликвидаторы и мои соратники, да и вообще все добровольцы, пытались сделать лишь одно — не допустить увеличения их численности, чтобы работа маносборников не была бесполезной. Теперь я, по большей части, спокоен за Россию, потому решил плотно заняться помощью нашим соседям, чтобы уменьшить нагрузку на пограничные регионы. Возможно, это позволит нам перераспределить войска и укрепить оборону в самых уязвимых местах. Пусть Зубов и его люди сами разбираются с этим. Мои же задачи все те же. Закрытие изломов, выкашивание орд, знакомство и налаживание связей с местной аристократией и редкими людьми. Контрактерами, что должны создавать заготовки для моносборников. Им же я планирую передать рецепты биохимического оружия против мутантов. Ну и, конечно же, размещение моносборников на территориях соседей. Надеюсь, наши подарки они оценят по достоинству и будут придерживаться принципов добрососедства после войны. А если они не поймут, насколько мы были добры и щедры, я очень постараюсь помочь им изменить вектор внешней политики государства. Вот никаких сил не пожалею. Использую все методы воздействия на их правителей. С османами договорился в свое время. И здесь справлюсь. Корея, Япония, Цинская империя, разделенные на кланы. Везде одно и то же. Пришёл, оценил масштабы трагедии, погрузился с головой в битвы. День и ночь слились воедино. Закрытие изломов стало похоже на поход в супермаркет. Зашёл, взял что надо, вышел. С мутантами тоже всё как обычно. Сжёг паразитов, воскресил Химер пожирнее, нашёл Гранд Химеру, подчинил, отметил краской морды и оставил их на страже региона. А сам пошёл в гости к правителю. И каждый раз приходилось долго и упорно разъяснять, кто я такой, спрашивать, где мне найти нужного человека, объяснять, почему вдруг твари перестали атаковать, и что это именно я закрыл изломы, воскресил мутантов и направил их драться с другими тварями. А гранд-химеры, уничтожающие города и поселки, пусть и представляют опасность, но если их не трогать, то будут работать по принципу Великой Цинской Стены во времена древних династий. «Ну и тут, как нельзя кстати, у меня появилась способность смотреть на мир глазами моих фамильяров, где бы они ни были. Так что периодически я посматриваю за прирученными грандхимерами. Если они начинают творить дичь, мой симбионт подаст мне сигнал, и я проверю, что они там решили учудить. И в случае чего — никакой пощады. Голод, яд, смерть. Альтернатив я им предоставлю» пусть подстраиваются под мои условия сделки». Юго-Восточная Азия, а конкретно Бирма, занимающая 90% полуострова, переживала настоящую катастрофу. Пришлось немного задержаться там, и только после того, как я своими руками закрыл две сотни подземелий и оставил десятки тысяч мутантов на страже этого густонаселенного региона, в котором преобладали воители и мастера боевых искусств, а не маги, я выдохнул и отправился в сторону океана, к Марианской впадине. Но попасть в неё сразу мне было не суждено. Стоило приземлиться на Гуам, как вдалеке, где-то в районе Австралии, началось нечто невообразимое. А спустя полчаса небо изменилось, и широкая трещина появилась в плотном слое маны, восстанавливая связь с собирателями. «Раз такое дело, с погружением на дно мы подождём. Наверняка меня призовут на борт. И я не ошибся». Даже минуты не прошло с того момента, как я улёгся на пляжный песок, а меня уже накрыла темнота перехода, и следом в глаза ударил яркий свет ламп. «Здравствуй, джоди улыбнулся я, поднимаясь с койки. «Как ты узнал, что это я?» — удивилась она, открывая дверь. «Сердце подсказало!» Я пошёл к ней навстречу, ловко заключил её в свои объятия и, уткнув нос в длинные волосы, глубоко вдохнул. «Магию мне, быть может, и отключили» заблокировали изнутри чем-то настолько мощным, что я даже прикоснуться к эфиру не могу. Но мои чувства все еще при мне. И этот аромат с легкими нотками цитрусов и цветов я узнаю даже с закрытыми глазами, да почую из другой комнаты. Особенно, когда Джуди так сильно надушилась. «Чего это вы по Австралии бабахнули?» — поинтересовался я. «К сожалению, пришлось». Ответила она, выползая из моих медвежьих объятий и поправляя костюм. «Жители Австралии выживают на трёх прибрежных территориях, потому как остальные зоны для местных, увы, теперь недоступны. И к самой крупной из них подходила огромная орда с двумя грандхимерами. Мы бы потеряли самую большую агломерацию с более чем тремя миллионами человек. Потому пришлось помогать». «Понятно. Тогда не буду задерживаться на Гуаме. Сделаю за пару дней столько ассе, сколько успею, и отправлюсь к ним». «Да. Они очень нуждаются в сильных магах. Они обычно торговали, не особо воевали. Море было их защитой. А тут...» «Да уж. Ещё какие новости есть?» «Пойдём в зал собраний. Мы тут открыли недавно. Там я всё расскажу и покажу. Скорректируем при помощи Искина твою работу с маносборниками. Ты ведь... Ты разместил их?» «Уже больше тысячи». Большая часть в России, чуть меньше в Европе, несколько сотен в Восточной и Юго-Восточной Азии. фу это радует. У нас здесь из-за этой проклятой пелены маны все датчики барахлят. Мы как слепые котята. Помогает только физическое наблюдение с орбиты, но и оно не оптимально. Пелена и облака много искажают. Мы добрались до зала, и я сразу приметил огромную, развернутую карту планеты, где были отмечены вражеские базы, защищенные территории области под контролем монстров и еще десятки непонятных отметок. Подошел к ней и сходу взялся рассказывать о результатах своей работы. Отметил примерные территории и количество установленных маносборников. Благо, я совсем недавно это делал, и в памяти хоть что-то досталось Вот так выглядит обстановка. «А, здравствуйте, господин Берестев!» Уприветствовал меня кто-то, и я развернулся на малознакомый голос. «Очень рад с вами познакомиться. Я Гжишко». Прикинув в голове, что к чему, я сообразил, что это чешский вундеркинд, считающийся достоянием страны. С ним я еще не пересекался. «Добрый день, Якуб Гжишко! Рад, что вы живы. Молодым талантам вроде вас предстоит брать в свои руки будущее своих стран». «Да, большое спасибо за помощь и размещение в Чехии пяти моносборников. У нас, к сожалению, слишком маленькая страна и слишком много проблем». Я принял благодарность, и парни увели в другую комнату, рассказывая что-то про усиление ног и кожных покровов, связок и суставов. Очевидно, каждую возможность собирателей теперь не смели тратить впустую и усиливали своих бойцов, используя все те ресурсы, что были в нашем общем распоряжении. Мы же вместе с Джуди и еще одним человеком, который присоединился к нам на правах создателя этого чуда под названием моносборник принялись визуализировать и оценивать предложения Искина для размещения этих чудесных артефактов на еще занятых тварями землях. Прогноз Искина оказался... страшным. Необходимо больше десяти тысяч артефактов, чтобы хотя бы за год уменьшить плотность маны по всей планете. Ну и кроме этого, надо моментально закрывать все имеющиеся изломы. А у нас такой возможности нет. «Да и для размещения моносборников нужно время, как и для их создания. Мы чуть меньше полутора тысяч с трудом наскребли за несколько месяцев работы. Если работать, ни на что не отвлекаясь, чтобы получить такое количество готовых артефактов, понадобится минимум еще год. А я отвлекаться буду!» Впрочем, хотя бы появился примерный план. «Теперь мне только и остается, что долго и кропотливо работать». Когда я уже думал, что мне пора возвращаться, меня сумели удивить. Во-первых, вручили 340 заготовок маносборников, которые я с благодарностью принял. Во-вторых, меня на разговор вызвал Юрий. Разговор выглядел слегка глупым, ведь я повторял все то, что мы уже успели обсудить с Жуди и его борт бортинженером. При этом его совершенно отсутствующий и незаинтересованный взгляд говорил о том, что все это его мало интересует. И я даже обрадовался, когда он решил, что с этикетом покончено, и он перешел к личным вопросам, что только и интересовали его. Гри. «Насчет этого я еще не разговаривал с ней. К сожалению, она сильно занята участием в научных проектах, а я в турне и битвах. Но, судя по тому, что я вижу, она горит исследованиями и никогда не откажется от такой возможности». С искренней улыбкой заявил я, будучи совершенно уверенным в том, что хрен он у меня ее когда-нибудь получит. «Это обнадеживает. Я хочу немного рассказать, почему мы вообще в ней нуждаемся. Начнем с того, что мы планируем продолжить наш полет, и нам требуется команда, способная выполнять тяжелую, опасную и не слишком интеллектуальную работу. Ее грибное войско для этого идеально подходит. Во-вторых, «Сама она имеет крайне высокий научный потенциал, а также производственный. Создаваемые ею ткани можно использовать для восстановления различных элементов базы, а также она может помочь в развитии возможностей нашего эскина. Это тоже крайне важно, так как многие данные были потеряны после предательства Карла и его шайки». «Да, я понимаю», — кивнул я, с радостью впитывая в себя знания о проблемах командора. Вполне возможно, что где-то здесь будет крытся ответ на вопрос о том, как мне справиться с ним и не получить на свою голову оружие, способное стереть меня или даже все человечество с лица Земли. Химическая стерилизация всего населения планеты. Штука, которая не должно быть даже у богов. А Юрий даже близко на них не похож. Тут мы подходим ко второй проблеме, которую, я надеюсь, нам удастся решить сообща. У сеятелей осталось некоторое оборудование. Такое, что критически важно для нас. Именно с его помощью они производят оссе, после чего превращают их в осколки. Без него мы просто обречены вечно висеть на орбите вашей планеты. Помоги мне его достать, когда появится удобный шанс. Именно поэтому нельзя атаковать ту базу в Антарктиде напрямую. Да... «Они специально выставили эту машину, потому как прекрасно знают, что он нужен нам как воздух». «Понял, постараюсь. Буду ждать подробности об оборудовании. Как выглядит, что из себя представляет, как отключить и так далее». «Обязательно». «Ммм, а оно за эти годы в хлам не превратилось?» «Что угодно могло превратиться в хлам, если только не использовать наземную магию времени». Но ни в одном из хронозащитных контейнеров не поместишь то, что нам нужно. Впрочем, гибель ему не грозит по другой причине. Это настоящий техноартефакт, венец технического развития нашей цивилизации. И создан он не из материальных объектов. «Это как?» — удивился я. «Ну, руками ты его не потрогаешь. И все же он реален и перемещается. И его можно взять, если знать как». «Я объясню и помогу. Секреты подобных технологий опасны для вас, потому я просто скажу, как взять его и доставить к нам, не подвергая ни себя, ни других людей риску». «Договорились?» «Конечно». «Отлично. Тогда вперед, за работу. И удачи тебе на войне. Мы уже переломили ход событий и сможем скоро изменить ситуацию на планете». Как только пелена спадет, мы перестанем быть ограничены и вместе продумаем операцию по извлечению до аллахота. «Идет чего?» «Так называется та машина, в которой мы нуждаемся». «Понял, хорошо. Буду ждать инструкции!» — кивнул я, хотя сильно удивился, что он решил не давать мне ее сразу. «Что? Хочешь все контролировать? Каждый мой шаг? Ну-ну». На этом время моего пребывания на базе закончилось. Я попрощался с Джуди, вдохнул напоследок незабываемый аромат, что разнесся по всей каюте, и получил поцелуй на прощание. «Но я же без цветов!» — удивился я, ощущая, как сознание сбегает куда-то далеко. «А это аванс», — улыбнулась Джуди. «А щечки какие красные!» м, -м, -м. «Ну что же...» С такой поддержкой и таким авансом можно и горы свернуть. Ай да, за работу.